То, что создает. Доктор Вольф продолжает. Вот один из вопросов, возникающих в связи с концепцией создания реальности. Что происходит, если два человека создают разную реальность? В связи с этим следует понимать, если ты думаешь, что я — это эгоистическая личность, своего рода постановщик личного шоу, Тогда идея о том, что ты создаешь свою реальность, скорее всего, неверна. Тогда, скорее всего, реальность создаешь вовсе не ты, конец цитаты. А вот что говорит Амит Гасвами. Стало ясно, что место, откуда я решаю создавать свою реальность, место пребывания сознания, представляет собой очень необычное состояние бытия, где и субъект, и объект разрушаются и исчезают. Я делаю выбор именно в этом необычном состоянии, поэтому ликование последователей Нью поутихло, когда им пришлось осознать, что в реальности бесплатных обедов для них не будет. Для того, чтобы стать творцом своей реальности, нужно медитировать и учиться входить в необычное состояние сознания. Итак, концепция ⁇ Сознание творит реальность ⁇ порождает вопросы ⁇ Какое сознание? Какие уровни сознания? Что есть творящее я? Прекрасной иллюстрацией этого вопроса может служить в фильм ⁇ Запретная планета ⁇ Жители этой планеты создали машину, которая мгновенно воплощает их мысли в физическую реальность. Настал день, когда работа над машиной завершена, и ура! Что за дивный день! Люди создают роскошные особняки, Феррари возле каждого дома, прекрасные парки, роскошные банкеты, после которых люди разъезжаются на Феррари по собственным особнякам и ложатся спать, и видят сны. А на утро все просыпаются на опустошенной планете. По мнению доктора Дина Радина есть веская причина, почему наши мысли не воплощаются сразу. Все, что ты делаешь, все, о чем думаешь, все твои планы, все это распространяется по вселенной и влияет на нее. Однако в конечном счете большая часть вселенной остается незатронутой. Наши маленькие индивидуальные мысли не изменяют сразу же всю вселенную, как мы ее видим. Полагаю, если бы было иначе, и наши мимолетные капризы могли непосредственно влиять на вселенную, мы бы разрушили этот мир почти мгновенно. Конец цитаты. Вспомните моменты, когда кто-то подрезал вас на трассе, и вы подумали. В общем, вы сами знаете, чего вы ему мысленно пожелали. А теперь представьте себе, что такие вещи немедленно реализовываются. Весело будет, правда? А чтоб тебя... Да иди ты сам в... Наверное, есть какой-то смысл в том, что наши мысли не воплощаются в реальность немедленно. Пожалуй, это помогает нам защититься От самих себя. Во время работы над фильмом я то и дело говорила себе, Бетти, «Я знаю, что все будет прекрасно, и при возникновении каких-либо проблем не расстраивалась. Ведь я знала, что создаю успех, но главное испытание предстояло в самом конце. Последний этап работы был очень сложным, У нас было много материала, отснятого на 35-миллиметровой пленке, и уйма компьютерной графики, которую необходимо было смонтировать и перевести на ту же пленку. При этом нас поджимали сроки. Нужно было иметь готовый фильм в понедельник, 3 февраля. В противном случае нам пришлось бы ждать проката до самого мая. Уилл постоянно напоминал нам о том, что мы рискуем «опоздать на поезд». В кавычках. В конце января все твердили, что успеть вовремя невозможно, но никто не опускал рук. В результате в назначенный день наш агент по прокату полетел в Вашингтон и доставил готовую копию фильма в кинотеатр за два часа до крайнего срока. Позже он честно признался, что если бы накануне ему кто-то сказал, что фильм выйдет в прокат вовремя, он бы со стопроцентной уверенностью возразил «это невозможно».